Глава десятая Сбышка, услышав несчастную новость, даже не спрашивая у князя разрешения, бросился на конюшню и велел седлать лошадей. Чех, который, как благородного происхождения оруженосец, находился вместе с ним в зале, едва успел вернуться в комнаты и принести теплый на листьям меху кафтан, но он и не пытался удерживать молодого господина, ибо, будучи человеком умным, понимал, что это было бы ни к чему. а промедление может оказаться гибельным. Сев на второго коня, он уже в воротах схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас тронулись в путь вместе с людьми князя, которых проворно снарядил старый Каштелян. За воротами окружила их непроглядная мгла, но метель, казалось, уже стихала. Быть может, они заблудились бы, едва выехав из города, если бы не человек, который первым дал знать о том, что произошло. Теперь он вел их уверенно и верно, потому что впереди его бежала собака, которой дорога была уже известна. В открытом поле ветер опять стал резко хлестать их по лицам, в особенности потому, что они ехали ему навстречу. Дорога была ухабистая, а местами так занесена снегом, что приходилось ехать медленно, потому что лошади проваливались по брюхо. Люди князя зажгли факелы и лучины и ехали среди дыма и пламени, в которые ветер дул с такой силой. точно хотел оторвать их от смолистого дерева и унести в поля и леса. Дорога была дальняя, они миновали ближайшее к Цеханову селение, потом Нецбаш, а потом свернули к Радзанову. Но за Нецбожем буря стала на самом деле стихать. Порывы вихря стали слабее и не носили уже с собой целых облаков снега. Небо прояснилось. Еще несколько времени шел снег, но вскоре прекратился и он. Потом кое-где между разорванными тучами заблистали звезды. Лошади стали фыркать, ездаки вздохнули с облегчением. Звезд с каждой минутой становилось все больше, а мороз крепчал. Через несколько времени все окончательно стихло. Рыцарь Делорш, ехавший рядом со сбышкой, стал утешать его, говоря, что, несомненно, Юрант в минуту опасности заботился больше всего о спасении дочери, и что если даже всех откопают мертвыми, ее обязательно найдут живую, а, быть может, и спящей под шкурами. Но сбышка мало его понимал, ему и некогда было слушать, потому что вскоре ехавший впереди проводник свернул с дороги. Молодой рыцарь выехал вперед и стал спрашивать. — Почему мы сворачиваем? — Потому что их не на дороге занесло, а вон где. — Видите, этот ольшаник. Сказав это, он указал рукой на темнеющие вдали заросли, которые можно было разглядеть на снеговой и белой равнине, потому что тучи разбежались от щита месяца, и ночь стала светлой. «Видно, сбились с дороги. Съехали с дороги и ездили по кругу возле реки. В метель такая вещь часто случается. Ездили да ездили, пока лошади не остановились. Как же вы их нашли? Собака довела». а нет поблизости каких-нибудь хат? Есть! Да по той стороне реки! Тут сейчас вкра. Скорей!» — крикнул сбышка. Но приказать было легче, чем выполнить приказание, потому что, несмотря на то, что мороз крепчал, на поле лежал еще не замерзший снег, рыхлый и глубокий, в который лошади проваливались до колен, поэтому приходилось подвигаться медленно. Вдруг до них донесся собачий лай, а впереди появился толстый корявый ствол вербы, над которым в лучах луны блестел венец безлистых ветвей. — Они дальше, — сказал проводник. — У Ольшаника. Но должно быть и здесь есть что-нибудь. Под вербой сугроб посветите. Несколько слуг князя слезли с лошадей и стали светить факелами. Потом один из них воскликнул. — Человек под снегом. Видна голова. Вот здесь. И лошадь, крикнул другой. Откопать, лопаты начали погружаться в снег и раскидывать его во все стороны. Вскоре увидели сидящего под деревом человека с опущенной на грудь головой и низко надвинутой на лицо шапкой. Одна рука держала поводья лошади, которая лежала рядом, зарывшись ноздрями в снег. Видимо, человек отъехал от спутников, может быть, для того, чтобы поскорее добраться до людского жилья и привести помощь. Когда же лошадь его упала, он спрятался под вербу с противоположной ветру стороны и там замерз. Слуга поднес факел к лицу замерзшего, но черты его трудно было сразу разглядеть. Только когда другой слуга приподнял склоненную голову, изо всех грудей вырвалось одно восклицание. «Пан Испыхова!» Взбышка велел двум слугам скорее взять его и нести в ближайшую хату, а сам, не теряя ни минуты, с оставшимися слугами и проводником бросился на помощь остальным. Дорогой он думал, что найдет там и Данусю, жену свою, может быть, мертвую, и изо всех сил гнал коня, который проваливался в снег по грудь. К счастью, было уже недалеко, не больше нескольких сот сажен. Из темноты слышались голоса «Сюда!» — это кричали люди, оставшиеся возле засыпанных. Сбышка подъехал и соскочил с коня. «За лопаты!» — двое саней были уже отрыты теми, которые остались на страже. Люди и лошади замерзли смерть. Где находятся другие запряжки, это можно было узнать по снеговым холмикам. Хотя не все сани были совершенно занесены. При некоторых видны были лошади, лежащие животами на сугробах, как бы порывающихся бежать и замерзшие в минуту последних усилий. Перед одной парой стоял человек с копьем, в руке по пояс погруженный в снег, неподвижный, как столб. В другом месте слуги умерли возле лошадей, держа их под устцы. Смерть, очевидно, настигла их в тот момент, когда они хотели вытаскивать лошадей из снега. Одна запряжка в самом конце поезда была совершенно не засыпана. Возница, сгорбившись, сидел на передке, приложив руки к ушам, а позади лежали двое людей. Длинные снеговые гряды, идущие через их груди, соединялись с соседним сугробом и прикрывали их как одеяло, а они, казалось, спят спокойно и мирно, но другие погибли из последних сил, борясь с вьюгой. и застыли в позах полных напряжения. Несколько саней было перевернуто, у некоторых сломаны дышло. Лопаты то и дело отрывали лошадиные спины, напряженные, как луки, морды, уткнувшиеся зубами в снег. Людей, сидящих в санях и рядом с санями, но не нашлось ни одной женщины. Сбышка работал лопатой, и со лба у него строился пот. Иногда он светил трупом в лицо с бьющимся сердцем, боясь увидеть среди них любимое лицо. Все напрасно. Пламя озаряло только грозные, усатые лица спыховских воинов. Но ни Донуси ни какой либо другой женщины нигде не было. «Что же это?» С изумлением спрашивал себя молодой рыцарь. И он подзывал работающих в отдалении людей, спрашивая, не нашли ли они чего. Но те находили одних мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных лошадей и, сев на козлы, тронулись с трупами к недобору. Чтобы там, в теплом доме, еще попытаться, нельзя ли вернуть к жизни кого-нибудь из замерзших? Сбышка с Чехом и двумя слугами остался. Ему пришло в голову, что, быть может, сани с Дануси отделились от поезда. Быть может, Юрант, если, конечно, можно было предполагать, в них запряжены были лучшие лошади, Велел им ехать вперед, а, быть может, оставил их где-нибудь по дороге в хате. Сбышка сам не знал, что ему делать. Во всяком случае, он хотел осмотреть ближайшие сугробы и Ольшаник, а потом вернуться обратно и искать на дороге, но в сугробах не нашли ничего. В Ольшанике только несколько раз сверкнули перед ними светящиеся волчьи глаза, но нигде не напали они на след людей или лошадей. Поле между Ольшаником и дорогой сверкало теперь в блеске луны, и на белой, уныло его поверхности, правда, виднелись кое-где более темные пятна, но это тоже были волки, при приближении людей, поспешно убегавшие. «Ваша милость», — сказал, наконец, Чех, «напрасно мы здесь ездим и ищем, потому что панны Испыхова не было». «На дорогу!» — отвечал Збышка. «Не найдем и на дороге». Я смотрел хорошо. Нет ли в санях каких-нибудь сундуков с женской одеждой? Не было ничего. Панна осталась в вспыхове. Сбышку поразила правильность этого рассуждения, и он ответил. «Дай бог, чтобы было так, как ты говоришь». А чех еще глубже полез в свою голову за умом. Если бы она была где-нибудь в санях, старый пан не уехал бы от нее, или же, уезжая, посадил бы ее на свою же лошадь. И мы нашли бы ее вместе с ним. Поедем еще раз туда. встревоженным голосом сказал Збышка. Ему пришло в голову, что может быть так и было, как говорит Чех. А ну как искали недостаточно старательно. Ну как Юрант посадил на своего коня Дануся, а потом, когда лошадь пала, Дануся отошла от отца, чтобы найти для него какую-нибудь помощь. В таком случае она могла находиться где-нибудь поблизости в снегу. Но Гловач. как бы угадав эти мысли, повторил. В таком случае в санях нашлась бы одежда, потому что не могла же она ехать ко двору с тем только платьем, которое было на ней. Несмотря на это верное замечание, они все-таки поехали к вербе, но ни под ней, ни далеко, кругом не могли найти ничего. Люди князя уже забрали Юранда в Нецбаш, и вокруг было совершенно пусто. Чех заметил также, что собака... Бывшая с проводником и нашедшая Юранда нашла бы и Данусю. Тогда сбышка ободрился, потому что был уверен, что Дануся осталась дома. Он мог даже объяснить себе, почему это так. Очевидно, Дануся призналась во всем отцу, а тот, не согласившись на брак, нарочно оставил ее дома, а сам приехал, чтобы изложить дело князю и просить его помощи у епископа. При этой мысли Сбышка не мог не почувствовать известного облегчения и даже радости, потому что понимал, что со смертью Юранда исчезли все препятствия. «Юранд не хотел, а Господь Бог хотел», — сказал себе молодой рыцарь. «И воля Божья всегда сильнее». Теперь ему оставалось только ехать вспыхов и взять Данусю как жену свою, а потом исполнить обет, который возле границы было легче исполнить, чем в отдаленном богданце. «Воля Божья! Воля Божья!» — повторял он про себя, но вдруг он устудился этой поспешной радости и, обращаясь к Чеху, сказал, «Конечно, мне жаль его, и я громко сознаюсь в этом». «Люди сказывали, что немцы боялись его как смерти», — ответил оруженосец, но, помолчав, спросил, «Теперь мы вернемся в замок?» «Через Нецбаш», — ответил Збышка. «Они въехали в Нецбаш и вошли в дом». Где принял их старый владелец Желех Юранда они уже не нашли там, но Желех сообщил им хорошую новость. Терли его тут снегом чуть не до костей, сказал он. Лили ему в рот вино, а потом парили в бане, где он и начал дышать. Жив? Радостно спросил Збышка, забывший при этом известие обо всех своих делах. Жив, но выживет ли это один бог ведает, потому что душа не любит с полпути возвращаться. А почему же его увезли? Потому что прислали от князя. Сколько было в доме перин, все ими его накрыли и повезли. А про дочь ничего не говорил? Еле дышать стал, а говорить еще не мог. А другие? А другие уж у Господа Бога. Не пойдут, бедные к обедне, разве только к той, которую сам Иисус Христос в небе служит. Ни один не ожил, ни один. Идите же в комнату, чем в сенях разговаривать. «А если хотите их видеть, так они в людской, у огня лежат. Идите же в комнату». Но они спешили и не хотели войти, хотя старик жил их, тащил их, потому что любил поймать людей и с ними покалякать. От Нецбожа до Цеханова надо было проехать еще порядочный кусок, а сбышка сгорал от нетерпения поскорее увидеть Юранда и что-нибудь от него узнать. И они как можно скорее ехали по занесенной снегом дороге. Когда они приехали, было уже за полночь, и в часовне замка служба уже отошла. До слуха сбышки донеслось мучание волов и блеяние коз, звуки, издаваемые по старинному обычаю благочестивыми людьми в воспоминании того, что Господь родился в хлеву. После богослужения к взбышке пришла княгиня с грустным лицом, полная страха, и стала расспрашивать. А Дануся? Нет ее. «Не заговорил ли Юранд? Ведь он, я слыхал, жив!» «Иисусе милостивый! Это наказание Божье и горе нам! Юранд не заговорил и лежит, как бревно!» «Не бойтесь, милосердная госпожа!» Дануся осталась в вспыхове. «Откуда ты знаешь?» «Потому что ни в одних санях, ни следа одежды! Ведь не повез бы он ее в одном тулупчике!» «Правда! Ей-богу, правда!» И тотчас глаза ее засияли радостью, и она воскликнула. «Господи Иисусе, нынче родившийся, видно не гнев твой, а благословение над нами». Но ее удивило прибытие Юрунда без девочки, и она снова спросила, «А зачем ему было ее оставлять?» Сбышка изложил ей свои догадки. Они показались ей основательными, но не внушили особенных опасений. «Теперь Юрунд будет обязан нам жизнью», — сказала она, — «а по правде сказать и тебе». потому что и ты ездил его откапывать. Если он будет еще упрямиться, значит, в груди у него камень. В этом и предостережение Божье ему — не спорить с таинством. Как только он придет в себя и заговорит, я сейчас же скажу ему это. Надо, чтобы он сперва пришел в себя, потому что еще неизвестно, почему нет Данусь, а вдруг она больна. Не говори, чего попало. И так мне грустно, что ее нет». Если бы она была больна, он бы от нее не уехал». «Верно», — сказал Сбышка. И они пошли к Юронду. В комнате было жарко, как в бане, потому что в камине горели огромные сосновые колоды. Ксен свышенок бодрствовал возле больного, лежавшего на постели под медвежьими шкурами, с бледным лицом, с прилипшими от пота волосами и с закрытыми глазами. Рот его был открыт, и он дышал как бы с трудом, но так сильно, что даже шкуры... которыми он был накрыт, поднимались и опускались от этого дыхания. — Ну как? — спросила княгиня. — Я влил ему в рот кувшин разогретого вина, — ответил ксен-совышонок, — и он стал потеть. — Спит он или не спит? — Пожалуй, не спит. Очень уж тяжело дышит. — А пробовали вы с ним говорить? — Пробовал. Но он ничего не отвечает. И «Я так думаю, что до рассвета он не заговорит. Будем ждать рассвета». Ксен свышенок стал настаивать, чтобы она пошла отдохнуть, но она не хотела его слушать. Ей всегда и во всем хотелось сравняться в христианских добродетелях, а потому и в уходе за больными, спокойной королевой едвигой и своими заслугами искупить душу отца. И потому она не пропускала ни одного случая, чтобы в стране давно уже христианской... выказать себя более благочестивой, нежели другие, и тем заставить забыть, что она родилась в язычестве. Кроме того, ее мучило желание узнать что-нибудь из уст Юранда о Донусе, потому что она не была за нее вполне спокойна. И вот, сев у его ложа, она стала молиться, перебирая четки, а потом задремала. Сбышка, который был еще не совсем здоров, а, кроме того, очень устал от ночной поездки, Вскоре последовал ее примеру, и через час оба спали так крепко, что, может быть, проспали бы до утра, если бы на рассвете не разбудил их звук колокола в часовне замка. Но звон этот разбудил и Юранда, который открыл глаза, сел вдруг на ложе и стал смотреть вокруг, мигая глазами. «Слава Богу! Как вы себя чувствуете?» — сказала княгиня. Но он, видимо, еще не пришел в себя и смотрел на нее, как бы не узнавая, а потом воскликнул. «Скорее! Скорее! Раскидать сугроб!» «Господи, боже мой, да вы в Цеханове!» Снова проговорила княгиня, а Юран наморщил лоб, как человек с трудом, собирающийся с мыслями, и ответил. «В Цеханове! Дочь ждет и князь с княгиней! Данулся, данулся, И вдруг, закрыв глаза, он снова упал на подушки. Сбышка и княгиня испугались, не умер ли он, но в эту самую минуту грудь его начала подниматься и опускаться, как у человека, охваченного крепким сном. Отец-вышонок приложил палец к губам и сделал рукой знак «Не будить его», а потом прошептал «Может быть, он так проспит целый день». «Да, но что он говорил?» — спросила княгиня. «Говорил, что дочь ждет его в Цеханове», — ответил Збышка. — Еще не опомнился, — объяснил Ксенц.